Глава 6. Переговоры. Оризонский кремль. Когда я вошла в кабинет отца, то он приветливо мне улыбнулся и, встав из-за стола, подошёл ко мне, после чего обнял и, отстранив на вытянутые руки, осмотрел меня. Совсем стала взрослой, сказал он. Ну, рассказывай, как у тебя дела? Что нового? Когда он меня обнимал, я постаралась ничем не выдать своего настроя и изображала любящую дочь. Так как прекрасно знала, насколько он может быть жесток по отношению к другим, даже близким людям, поэтому разговор придётся вести очень тонко. То, что мать отсутствовала, говорила о том, что он будет неприятен для меня. А что рассказывать? Ты ведь и так всё прекрасно знаешь, ведь тебе докладывают сразу несколько человек обо мне, ответила я. Рассказывают, только вот никто не рассказал, что ты собираешься переехать в другое княжество. Ты ведь понимаешь, Что допустить этого я ни в коем случае не могу. И именно поэтому ты здесь, сказал отец, усаживаясь в кресло, стоящее около небольшого чайного столика, сервированного для чаепития. Я присела на соседнее и пока это делала, то продумывала свой ответ и решила придерживаться придуманной тактики. Значит, для тебя отъезд опальной дочери важнее покушения на неё? Значит, это правда, что моя жизнь для тебя ничего не стоит? Подумаешь, Однако ниже больше, одной меньше. Если что, в запасе есть ещё несколько. Может, я вообще не твоя дочь, раз моя судьба тебя совершенно не интересует? спросила я, показав возмущение на лице. Отец откинулся в кресле и по-новому посмотрел на меня. Неплохо, но ещё мало артистизма. Необходимо более убедительно играть. Ты никогда не умела прятать свои чувства, ответил он, улыбаясь. Чувства? Да что ты знаешь про них? Твою дочь чуть не убили, а тебя интересует не её здоровье или душевное состояние, а то, что я хочу устроить свою жизнь сама, как мне того хочется, а не по указке с твоей стороны. Один раз я уже пошла у тебя на поводу и даже купилась на то, что мне подсунули любовный артефакт, в результате чего я чуть не наложила на себя руки. Уверена, ты даже не горевал бы по мне, а просто использовал бы следующую дочь для своих планов. Как же жалее, что не родилась в обычной семье, в которой дочь не является товаром и её не подкладывают под очередного жениха как проститутку, сказала я, вскочив и сжав кулаки. Меня настолько сильно захлестнули эмоции, что я даже сжала руки так, что ногти до боли врезались в мои ладони. "Сядь!" рявкнул отец и резко дёрнув рукой, разлил чашку с чаем. "Ты совсем забыла, с кем разговариваешь?" раздражённо продолжил отец. Мне удалось вывести его из себя. Значит, надо переходить ко второй части плана. Медленно сев на место, я сказала, что ты от меня хочешь? Вот это уже другой разговор. Давай успокоимся и обсудим все спокойно. Уверен, ты поймешь, что я действую и в твоих интересах. Триста лет назад, когда попытались закрыть один из порталов, во время активации заклинания произошел взрыв. Вызвавши неожиданную мощную магическую бурю, все члены этой экспедиции погибли, кроме одного. Он чудом выжил, но превратился в калеку, но зато стал пророчествовать. Его слуга, который ухаживал за ним, записал эти пророчества в книгу, которую передал моему предку. Так вот, в этой книге рассказывается о попытке вторжения огромной армии с той стороны разлома для завоевания мира. Но перед этим в нашем мире появится пришелец, сильный маг, возродившийся из тлена в теле подростка. Он появится в городище Данков, в одной из магических школ. Его уровень владения магией будет превосходить все известные ранги. Он заставит объединиться все княжества под своей рукой, создав великую Рось, которая остановит вторжение По всем признакам, юноша, который появился в твоей школе, и есть будущий правитель объединенных земель, а значит, близится время прорыва с той страны разлома. До нас доходят косвенные признаки, что сейчас в том мире идет большая война, в которой побеждает одно государство, подминающее под себя все остальные. И если они пойдут войной против нас, мы можем не выстоять, и нам нужно, чтобы он возглавил объединенную армию. В пророчестве было несколько ссылок на события, чтобы мы могли к нему приготовиться, и время вторжения в наш мир уже прошло. Пророк сообщил, что шансов победить под предводительством этого мага очень мало, но они есть. Без него шансов справиться с ордами вторжения не будет никаких. Наш будущий противник уже вербует сторонников в нашем мире, и они выполняют его волю. Напавший на вас аристократ и был завербован той стороной, В обмен на реальные богатства и силу он должен был встретить юношу, когда он только появится в нашем мире, и уничтожить его, пока тот не стал полноценным магом. Ево удалось сломать, и он многое рассказал о чего в жилах стынет кровь. Оказывается, он не один в нашем мире, кто завербован той стороной, и ему поставляют людей, в основном женщин и маленьких детей, уже не одну сотню лет. Там их обучают и отправляют к нам вести разведку. и готовить вторжение, а также отправляют туда необходимые для ведения войны в том мире вещи. Они называют его «повелителем». И это не человек, а демон. Да, самый настоящий демон, прорвавшийся в тот мир, из которого есть проход в наш мир. Если его не остановить, то нас всех ждет порабощение и в итоге смерть. Наши души послужат пищей для открытия двери из мира демонов в наш мир. Именно поэтому я так реагирую на всё. В книге есть зарисовки того, что может произойти, и они не предвещают ничего хорошего всем нам. Ты должна любыми способами заставить его остаться в нашем княжестве, ведь первый удар примем именно мы, и скорее всего, оно перестанет существовать после этого. Но есть шанс, что мы сможем предотвратить большую войну, если успеем должным образом подгототься. Пророчество неполное, и до недавнего времени я считал, что оно в единственном экземпляре, но оказывается, оно есть во всех великих княжествах, но в разных интерпретациях. Хотя место появления у всех указано одно, после известия о появлении в Данкове необычного одарённого, мне пришлось выдержать целый шторм из требований, начиная от выдачи его соседям до требования принять на учёбу в школу магии наследник с других великих княжеств, и не только. Одним словом, мне поставили ультиматум: или я допускаю всех до учёбы в твою школу, или нам объявляют войну. У меня не было возможности отказать им, поэтому твоя задача будет не только удержать его здесь, но и получить на него влияние. Делай, что хочешь, но он должен влюбиться в тебя. Ну а взамен я дам тебе свободу выбора и всё, что пожелаешь. Главное, чтобы он закончил учёбу у нас, а за это время я что-нибудь придумаю. Если убедишь её жениться на себе, то это будет просто замечательно, но и тут могут вмешаться другие претенденты на него. Поэтому действовать нужно очень осторожно. Конкуренция в праве быть его женой сейчас невероятно большая. Ну а теперь, самое главное, меня убедили поменять закон и сделать возможным в нашем княжестве многожёнство. Подобный закон будет распространяться только на высших аристократов. И получит распространение во всех великих княжествах. Это не будет обычный гарем, а нечто новое. Права в этой семье будут практически равны, что в итоге получится, пока сказать трудно. Этот закон ещё нужно будет согласовывать с соседями. Но зато в обмен на это мы получим серьёзные преференции во многих областях, что позволит нам усилить нашу армию. Из плохих новостей: нам не дадут оставить его учиться в академии. поэтому готовься отправиться вслед за ним в Академию учиться. И не надо обвинять меня во всем. Я желаю лучшей участи для тебя и возможности выжить в этой войне. И еще, если ты первая родишь от него ребенка, я изменю принцип престола наследия, и моим преемником станет твой ребенок, вне зависимости от его пола. Только не вздумай распространяться об этом, а то твои братья не поймут меня и могут тебя устранить или еще как-то помешать тебе». А за ними уже стоят великие рада в надежде на будущие преференции. Допустим, я соглашусь тебе помочь. Что лично я с этого получу? Ты станешь его женой, первой человеком в империи. Тебе этого мало? спросил удивлённый отец. Это ещё под большим вопросом. А что я получу сейчас? спросила я. И что же ты хочешь? Мне нужен нормальный дом в собственность, где я могу устраивать приёмы. и ежемесячное содержание не менее 15 тысяч рублей. Дополнительную охрану и звено твоих личных гвардейцев для деликатных поручений можно не самых лучших или на испытательном сроке. Они будут выставлять других претенденток в невыгодном свете и вести за ними слежку. Два хороших автомобиля, один для меня, второй для охраны. Минимум 10 слуг. Ну и по мелочам, украшения, платья... Я ведь не должна ударить лицом перед другими конкурентками. Если у меня не получится, то все, кроме твоих гвардейцев, должно остаться у меня. Ну и самое главное, я должна привести ему весомый аргумент в споре с тобой, поэтому ты должен выделить сто тысяч рублей в качестве благодарности за спасение княжны. Ну и медальку на грудь, какую, сам придумаешь. Мужики любят тешить свое самомнение всякими наградами, а она будет напоминать ему о щедром подарке, — сказала я. «С первым условием согласен», — не торгуясь, ответил князь, но тут же добавил. «А вот по поводу денег я не вижу причины их давать. Он ведь выполнял свой гражданский долг, да и боярин Морозов его уже щедро наградил. Боярин Морозов устранял промахи в своей работе, а награда, я уверена, будет к месту. Он ведь сейчас гол, как сокол. Вот и посмотрим, можно ли доверить ему империю, а то, может, статься, он пустит ее по миру». Глеб. Поход на рынок и ближайшие магазины занял всё время до вечера. Мы все купили себе одежду и разных полезных мелочей, включая новые телефоны. Свой я дал сестре, а себе приобрёл новый. Пока все выбирали себе обновки, я отправился в антикварный магазин с целью приобрести для себя несколько простых, но необходимых вещей. Добрый день, сэр. Смотрю, вы неплохо приоделись. И теперь выглядите как молодой господин, сказал встретивший меня антикварщик. К сожалению, дворянский статус я пока не получал, но я работаю над этим, ответил я, улыбнувшись и рассматривая витрину с простыми на вид вещами, но имеющими магический фон. Вы опять принесли монету на продажу? поинтересовался он. «Нет, но в этот раз мне попались некоторые вещи, которые заинтересовали меня. Их можно, конечно, купить и в магазине магических вещей при входе, но вначале я решил попытать счастье у вас», — сказал я. «Мы всегда рады и хорошим покупателям. Что именно вас интересует? Подарок девушке или родственнику?» «Нет, мне нужно что-то простое, но не совсем обычное для себя». То, что не подходит обычному магу, но возможно, подойдёт для меня. Ну и чтобы цена была приемлемая, так как я ещё не разбогател, ответил я, внимательно рассматривая витрину. Есть у меня вещи, которые давно не продаются. А маги отказываются их брать из-за неудобства использования, а есть те, которые не смогли активировать. Дорого я за них не возьму, но они находятся в отдельной комнате. Я могу открыть её вам, а мой помощник поможет вам. Все вещи в этой комнате от 10 до 50 рублей, сказал антикварщик и вызвал своего второго продавца. Комната была больше похожа на склад со стеллажами, на которых лежали частию потускневшие от времени изделия. Для начала я прошёлся вдоль стеллажей, пытаясь определить, что мне нужно, но предметы лежали без какой-либо последовательности, поэтому я стал брать предметы и пытался влить в них ману. При этом сконцентрировал своё зрение на магических линиях, в надежде зафиксировать всплеск и реакцию на это. Уверен, что все эти вещи не один раз осматривали маги, но мне нужно именно подходящие под меня, то, что позволит мне одновременно использовать сразу несколько стихий. Почему я так целенаправленно это ищу? В книге нетрадиционной магии указывалось, что османы раньше имели магов универсалов. И для них делались специальные артефакты и приспособления для улучшения реализации их возможностей. Минут через 20 второго продавца отозвали помогать в магазине, а меня просили без спросу не выносить предметы, оставив меня в комнате склада. И ещё через 20 минут я наткнулся на браслет, явно принадлежащий Османской империи XIV века. Осмотрев его, я влил ману и получил слабый отклик в его рисунке. Поэтому начал пробовать заливать разные виды магических энергий, и на все он реагировал совершенно одинаково, а вот только запускаться не хотел. Тогда я одел его на себя и попробовал влить сразу четыре энергии: огонь, воду, землю и ветер. Резко вспыхнув у меня на руке повис огромный щит полтора метра высотой и метр в ширину. Оглянувшись на дверь, я сразу выключил его, поглотив энергию обратно, сняв И внимательно рассмотрев его, я нашёл клеймо мастера и рисунок, который мне уже попадался. На память я не жаловался, поэтому нашёл костец с таким же рисунком и клеймом. Проверив его реакцию на все виды магии, я не стал его активировать, а просто положил в сторону. Теперь я понял примерно что искать и потратил почти час на перебирание артефактов. в том числе и разнообразных колец, отобрав для себя четыре позолоченные меди с серебряными вставками. И ещё взял небольшой кулон из обычного на вид горного хрусталя на серебряной цепочке. Дальнейшие мои поиски прервал звонок Дианы, рассказавшей, что они закончили с покупками и ждут меня при выходе из магазина. Когда я вышел из подсобки, владелец магазина спросил меня: "Ну что, выбрали?" Да, вот несколько вещей, над которыми можно попробовать поработать, ответил я, выкладывая на прилавок свои работы. Вещи династии Тамерлана, первая универсальная война, которую никто не смог превзойти. Все работы одного мастера. Не знаю, что вы в них нашли, но после покупки я их не возьму. С вас 235 руб. за все предметы. Хорошо, ответил я, не торгуясь, и выложил требуемую сумму. Даже если остальные пустышки, то даже щит окупит себя многократно, так как он очень напоминал абсолютный или просто был очень мощный, в разы мощнее того, что я мог воспроизвести сам. Да и энергии он потреблял очень мало. Уверен, что такой щит я смогу поддерживать не один час. Забрав вещи, которые я сложил в карман, вышел на улицу, пообещав прийти ещё и покопаться в закормах старого склада. Сразу после этого я повел все семейство в небольшую мороженицу, которую присмотрел рядом с рынком, где я угостил всех мороженым, хотя мне не терпелось проверить свои находки. Дальше мы вызвали такси и отправились домой. А я отпросился на полигон проверить новые покупки. Было у меня подозрение, что испытывать их можно только в специальном месте. Если щит возник такой мощный... то атакующее плетение будет не слабее. На входе меня встретил тот же охранник и спросил. «Тебе как обычно? Бесплатный полигон?» Я вычитал интересное заклинание, поэтому не уверен, что бесплатный выдержит его мощность. «Что у вас есть еще?» — спросил я. «Стандартный полигон, два рубля. И усиленный для мастеров, пять рублей в час». «А давайте для мастеров на час. Если не хватит времени, то продлю еще». Ответил я, доставая деньги: "Что мне понравилось в полигоне, так это полное соответствие школьному: те же размеры и прикрыт таким же щитом. А ещё он был индивидуальным, и тут отсутствовали трибуны, что позволяло отрабатывать секретные техники, не боясь, что за мной будут подсматривать".